Но ты не беспокойся, Кэт, я ведь не буду тебя оперировать, поэтому боли никакой не будет. И не думай, что его обнаружат в твоем организме при вскрытии. Я подключу тебя на несколько дней к искусственным легким в блоке интенсивной терапии, пока препарат не подвергнется метаболизму. Видишь ли, тебе придется побыть на аппарате искусственного дыхания, потому что скоро ты уснешь, А твои легкие перестанут работать, так что ты не сможешь дышать. О, по щекам покатились слезы. Она закусила губу. Сумасшедший. Он просто сумасшедший. Должен же быть какой-то выход. Шатаясь, она пошла к другой двери. Ей приходилось буквально заставлять каждую ногу работать, преодолевать каждый шаг. Казалось, она идет по колено в воде. Катя схватилась за ручку двери, распахнула ее рывком, шагнула в длинную комнату, освещенную только отблесками с экранов светло-зеленых осциллографов, стоящих в один ряд далеко от нее. Она увидела огоньки, движущиеся по линиям, острые пики, мягкие зигзаги, прямые непрерывные линии. Пахло животными. Она почувствовала этот запах сразу, как только вошла. Сильная вонь, почти непереносимая. Кэт побежала между неподвижными черными тенями, которые лежали перед экранами. Глаза этих теней, следившие за ней, блестели в темноте так же ярко, как огоньки на экранах. Кэт замерла. Из зеленой дымки появились головы. Они двигались, хотя тела оставались неподвижными. Кошки. Тридцать или даже больше. Каждая под осциллографом, у каждой верх черепа срезан, и к обнаженному мозгу подсоединены электроды. Она вскрикнула. Натолкнулась на стену, ударилась о твердый влажный кирпич, снова вскрикнула. А в дверях стоял доктор Суайер со шприцем, не двигаясь, поджидая. Кэт, чувствуя, как у нее подгибаются ноги, с трудом пошла назад, борясь с усталостью, которая высасывала все силы, от которой закрывались глаза. «Господи, иди же, иди!» И тут она поняла, что ей нужно делать. Качла к доктору, шатаясь зигзагами мимо зеленых вспышек на экранах, мимо глаз, горевших, как драгоценные камни, мимо поблескивающих мозгов. Пройдя, она оперлась о притолку двери, посмотрела на него, открыла рот и рухнула к его ногам. Она лежала тихо-тихо, а сердце билось с бешеным оглушительным грохотом. Потом она почувствовала под собой его руки. Он хмыкнул, резко приподнял ее за плечи. Она пробормотала что-то нечленораздельное и почувствовала, что ее тащат по кафельному полу. Услышала, как, щелкнув, отворилась дверь в клетку с проводами. Непривычный к физическим усилиям доктор задыхался. Катя попыталась пошевелить рукой. Кажется, двигается, но очень плохо. Ее веки отяжелели, и она испугалась, что не сможет удержать глаза открытыми. Голова ей ударилась обо что-то твердое. Анестезиолог хмыкнул еще раз. Кэт почти не ощущала своих конечностей. Теперь она лежала на спине. Она почувствовала, что ей задирают рука в пальто и пуловера. Ощутила несколько ударов по левому запястью. Потом еще несколько ударов более сильных. Вот он поднимает ей руку. Она уловила его несвежее дыхание. «Пожалуйста, Господи, дай мне силы! Пора!» Кэт попыталась разлепить веки. Они не поднимались. Она сделала еще одно усилие, потом еще одно. Наконец веки открылись. Кэт увидела удивление в глазах доктора Суэра, И резко из последних сил запустила в них свои свинцовые пальцы, потом, изгибаясь всем телом, вцепилась зубами в его запястье и в дюйме от своего глаза увидела блестящую иглу. Из нее капала жидкость. Она ухватилась за шприц.